Глава шестая «Я чудом достала билеты на этот рок-концерт», — говорит Ира, показывает мне QR-коды в телефоне. «Их разобрали за считанные минуты. Представляешь, сайт завис, пока я пыталась оформить покупку. А когда страница перезагрузилась, то ничего уже не было. Все места размели». «Что? Рок-концерт?» — вырывается вздох удивления. «Ир, ты серьезно? Тебе же совсем другая музыка нравится». «Конечно, от того грохота у меня голова раскалывается. Не знаю, как такой рев вообще можно слушать». «Так-то зачем тебе туда идти?» «Так дело же совсем не в музыке», — вздыхает подружка. Ты хоть раз видела их солиста? Нет. Я впервые слышу про это твое увлечение. Дина их слушает. Можно сказать, фанатеет. У нее весь плейлист забит песнями клетки. Отлично. Невольно усмехаюсь. Тогда почему бы тебе с Диной туда не пойти? Нет, ты чего? Тут же мотает головой Ира и понижает голос. «Ты же ей ничего не расскажешь?» «Ну, мы не так, чтобы близко общаемся», — протягиваю в ответ. «Я на всякий случай», — бормочет Ира и поглядывает по сторонам. «Мало ли, вдруг случайно обронишь что-нибудь, а она мне этого потом не простит». «Я думала, вы друзья?» «Да, наверное», — неуверенно замечает Ира и пожимает плечами. «Были друзьями, так лучше сказать. Дина сложная. Если честно, Катя с ней намного лучше ладит, а мне тяжело. Я бы уже и не общалась, просто...» Знаешь, это долгий разговор. Хорошо, не нужно подробностей. Только я не понимаю. Если Дина подсадила тебя на эту группу, почему бы вам вдвоем не пойти на концерт? У нее другие планы, и поэтому ты решила вспомнить обо мне? Мой вопрос звучит не слишком красиво. Вырывается на автомате. «Знаю, прежнего общения у нас уже никогда не будет, но мне тяжело отпускать старых подруг. Обидно, что все так сложилось, и теперь еще это». «Нет у нее никаких планов», — шепчет Ира. «А даже если бы и были, то она бы все отменила, когда узнала про билеты». Тогда в чем проблема? Трудно объяснить, прячет глаза. Наверное, это прозвучит глупо и странно, как будто я просто завидую Дине. А может, так и есть? Ну, понимаешь, раньше у меня никогда не было проблем с парнями. Куда бы я ни пошла, везде с кем-нибудь знакомилась не только на вечеринках или по клубам. Теперь же все поменялось. Ну, то есть я и дальше знакомлюсь с ребятами, но потом они пропадают резко. И я стала все чаще замечать, что они сначала, как и раньше, обращают внимание на меня, но потом вдруг переключаются на Дину. Не знаю, почему так происходит, «Может, это и совпадение? Ну, мне надоело». «И правда, удивительное совпадение. Прямо как и то, что Дина ловко настроила девчонок против меня и перетянула в свою компанию». «Мне бы уже хотелось серьезных отношений», – продолжает Ира. «Раньше было просто весело знакомиться со всеми подряд», Ты же знаешь, дальше пары свиданий ничего не продолжалось. Посидели в кафе, погуляли по парку, поболтали. А теперь хочется иначе. Красивое отношение. Как у Дины и Вани. Тут подруга осекается и прижимает ладонь к губам. «Ой, я опять глупость сморозила, да?» Отрицательно качаю головой. По Ване скучаю только как подругу. Романтических отношений с ним никогда не искала. Хотя, конечно, его настолько сильное сближение с Диной меня совсем не радует. Значит, ты хочешь пойти в клуб, чтобы увести у Дины этого рокера? «Нет, про такое не думаю», — Ира листает фото на телефоне. «Мне бы у него хоть автограф взять. Посмотри, какой он!» Поворачивает экран мобильного ко мне. «Фигура обалдеть!» — заключает она. «Ты видишь, какой пресс? На эти кубики смотришь, и вообще без разницы, о чем он поет и что за музыка играет. «Клетка». Сначала замечаю баннер, который натянут позади парня. Темные тона. Атмосфера на сцене жутковатая, мрачная. «Это название группы?» Уточняю. «Да, клетка». Круто звучит, согласись. «Молодежная группа. Они не так давно пробились, но билеты уже нереально найти». Я чудом получила. Чему удивляюсь? Клетка для Дины в самый раз. И вся эта мрачная, жесткая музыка. В голове мелькает мысль, что и саму Дину неплохо бы в клетку определить. Но я тут же укоряю себя. Не нужно о таких глупостях думать. «Ну, как он тебе?» С нетерпением спрашивает Ира. «Нравится?» «Обычный парень», пожимая плечами в гриме. «Аля! Да это же Джокер! Он самый крутой!» «Джокер...» Опять смотрю на фото, а Ира продолжает листать снимки в галерее, показывая самые выгодные, по ее мнению, кадры. Ну, тогда понятно, почему лицо настолько разукрашено. Вот, оцени видео. Парень двигается красиво, как-то мощно. И на сцене держится уверенно. Толпа вокруг явно заведена его музыкой. Одна из девчонок взбирается на сцену, бросается ему на шею. И тогда солист убирает микрофон в сторону, впивается в ее губы. «Хотела бы я быть на ее месте», — вздыхает Ира. «Ты только что говорила, как хочешь серьезное отношение, а это выглядит не слишком серьезно». «Да, но вряд ли такой парень мной заинтересуется». «Думаешь, это плохо?» «Не знаю», – качает головой и берет меня за руку. «Аль, ну ты же поедешь со мной? Пожалуйста, ну только не говори, что опять проведешь ночь за учебой!»